Тем не менее, утром Оля набралась наглости и сама позвонила миллионерше на мобильный. — Доброе утро, Роксолана. Я беспокоюсь за здоровье. — Если ты боишься, что я ее оприходовала, то зря. — Отрезала та. — Доктора сказали, серьезных проблем со здоровьем у бабки нет. Просто старенькая. Еще лет сто проживет запросто. А может, через год сгореть. Такой уж у нее возраст. Она не ругалась, что мы ее так грубо волокли. Она не может. У нее перелом челюсти. В ближайшие два месяца разговаривать внятно, и то не получится. Черт бы ее побрал. Так что пока можешь быть свободна. Поищу другие варианты. Тут должен хоть кто-то суметь достать Олежку из его схорона. А если не найдешь? Если его не найду, значит, сама к нему нырну. Если у бабки один раз уже получилось, значит, это возможно. Сможет повторить. Нужно только проявить настойчивость. Кукла Хохот ведьмы и собственные бессилия разозлили ведуна. Он быстро обошел пентаграмму осмотрел знаки, проверил свечи. Все было правильно. Но почему тогда случился такой нелепый перекосяк? Что за шутки богов? Откуда непостижимо странный результат? И ладно, если бы не вышло вовсе ничего, это бывает, чем-то ошибся, забыл, перепутал, и обряд не удался. Но откуда в кукле взялась Роксолана? Что за безумный зигзаг? Внезапно дыхание в его груди скрутило, потянуло наружу. Глаза резко защипало, и сквозь слезы Середин увидел страшную и перекошенную рожу. Услышал крики. Он попытался дотянуться, схватить, но не тут-то было. Олег барахтался в каком-то странном вязком киселе. Тонул в неведомой жидкости, пытаясь дотянуться до врага, но так и не доставая. Дыхание давило все сильнее, дотреск рёбер. Его выворачивало наизнанку, душило, раздирало внутренности. Казалось, еще немного и вырвется само сердце. Бляв себя в руки, молодой человек на миг расслабился, выпуская свою жизнь в руки врага выигрывая крохотное мгновение для того, чтобы собрать в кулак последние силы. Противник по ту сторону слез от внезапной легкости, чуть расслабил натяг, и тогда ведун ударил, вкладывая в свой кулак все, что только мог. Мгновенно стало легче, видение исчезло вместе с болью. Олег наконец-то вдохнул полной грудью и понял, что распятый лежит на земле, крепко-накрепко притиснутый к ней за руки и за ноги. Ведун скосил глаза. Ну да, это была трава. Пока он валялся без сознания, сирень успела вытянуть ее из почвы, и теперь стебли накрепко плели его конечности. Не шелохнешься. «А я ведь отпускала тебя, колдун!» Довольно собой ведьмочка уселась ему на грудь. «Не тронула, предупредила, но ты упрямый. и все равно пришел, теперь умрешь. Скоро моя стая, подкопая от ворота, пролезет сюда и тебя съест. Правда, здорово!» «А чего ж в этом хорошего?» «Они будут сытыми, колдун!» А когда стая сытая, это всегда хорошо. Олег напрягся. Трава поначалу чуть-чуть поддалась, но тут же зашевелилась, поползла, схватила крепче. Проклятие! Не мучайся зря, — посоветовала сирень, чуть попрыгав у него на груди. Впрочем, веса в ней все равно не имелось. Дорога твердая но они скоро проберутся. Эй, как я тебя ловко поймала! Скажи, что я молодец. — А ведь это твое родовое святилище, — откинув голову, сказал ведун. — Когда-то после рождения тебя принесли в ближний к дому лес. Значит, все случилось в этом поселке. В этой деревне жила мать, тут был твой отец, твои бабка и деды про бабки и про прадеды. Все они жили здесь, твоя кровь, твои предки. Здесь они поклонялись своим родуницам, покровительницам рода, твоего рода, Сирень. Ты себя не знаешь, а они знают. Твоя кровь вписана в их родовую память, так как они и есть, твоя кровь. Но не здесь твои родуницы. Их силы и их память впитаны в эту землю. Олег закрыл глаза и зашептал. Радуницы и святилищные, Духи рода девицы несчастной сей, Взгляните в ее душу, Узнайте свою кровь, Поддержите свое дитя, Дайте ей родиться еще раз На зло судьбе и проклятию. Трегла вас праведливая, сварок, Про родитель великий, вам молюсь о помощи, не исторгните тяжелую душе сирени из места чуждого нечеловеческого, дайте ей тело плотское, существам смертным начертанное, пусть ногами по земле ходит, глазами на мир смотрит, руками дела свои творит, именем земли и неба, именем света и тьмы, именем жизни и смерти. Силами радуницы твоей волею богов повелеваю тебе, сирень, дыши новым телом. Войди в него, сирень, открой его глаза, встань на его ноги. Послышался жалобный вскрик. Олег ощутил, как ослабла хватка травы. Задергался из стороны в сторону, сгибая и разгибая руки в локтях. Затрещали рвущиеся стебли. И он, вырвавшись из цепких зеленых объятий, наконец-то смог подняться. Селень наоборот, барахталась среди углей, не в силах привыкнуть к новому состоянию. Оставшись без хозяйки, волки перестали драть когтистыми лапами утоптанную до каменной твердости землю и только с любопытством. Подсовывали носы под створки ворот. Налек, пользуясь передышкой, отступил к частоколу, привалился к нему спиной, приходя в себя после событий последнего часа. Кукла с железной головой и перламутровыми глазами, ощетинившаяся травяными волосами, наконец-то встала, сделала несколько шагов, тихо зарычала, вытянув руку, и волки, встрепенувшись, снова дружно заработали лапами. — Останови их, сирень! — сказал Олег. — Ты умрешь! — ревкнула она. Бедун поморщился и резко сжал кулак. Кукла тут же скрючилась, упала с куля до боли, рыча от ненависти, воя от бессилия. Опустился рядом на колено. «Послушай меня, девочка, я клянусь тебе, что стану холить тебя и лелеять, красиво одевать, вкусно кормить, укладывать на мягкие перины, накрывать теплыми одеялами. Я не хочу тебя убивать или мучить, я просто увезу тебя отсюда, далеко-далеко, туда, где ты не сможешь причинять вред людям». Загорзу, порву в клочья. — Вот этого не советую, — покачал головой ведун. — Ты верно не поняла, что новое тело принадлежит не только тебе. В нем много жил, заговоренных на мою кровь и ставших частью меня самого. Посему все, чем я буду страдать, передастся и тебе. Я умру, а моя мука останется в тебе, причем навечно. Подумай об этом. Вечные муки станут для тебя плохим будущим. — Ненавижу! — зашипела она. — Знаю. Потому и позаботился, — кивнул Олег. — А еще мои жилы подчиняются мне. Ты только что ощутила, что это для тебя значит. Давай сделаем так, чтобы вы больше никогда ни одного раза мне не приходилось так поступать. Хорошо? Чего ты хочешь от меня, колдун? Пенелась на четвеньки сирень. Волки перестали рыть подкоп, прислушиваясь. Ты убиваешь людей, кормишь ими волков, словно обычным мясом. А людей убивать нельзя, это плохо. И есть их тоже нельзя. Любое мясо раньше было оленем, заяцем, человеком, лошадью или коровой. Я знаю. Но людей убивать нельзя. Почему? Потому что я этого не допущу. Но почему? — Я ведун, — ответил Олег. — Я русский человек. У нас есть странные обычаи защищать слабых помогать другим людям, избегать насилия, жестокости, крови. Так мы и понимаем справедливость. И я не допущу того, чтобы кто-то где-то относился к людям, как к мясу. Их есть нельзя, но можно оставлять в лесу на сиденье, Уточнила Сирень. Твоя обида справедлива, не стал спорить Олег. Посему я просто увезу тебя на восход. Так далеко, что люди не смогут добраться туда, даже через тысячу лет. Ты будешь жить там так, как пожелаешь. Повелевать сами, есть, кого пожелаешь. А кого захочешь, миловать. Ненавидеть людей от всей души, сколько пожелаешь. Вот только убивать там будет некого. Я не хочу. — Жизни людей важнее твоего желания. — Пожал плечами ведун. — Я повезу тебя силой. — Мыслю я, ты не сможешь. Она выпрямилась во весь рост, склонила голову на бок.